Глава первая. Тайна. Колдовская потасовка отбрасывала яркие протуберанты энергии на многие километры вокруг. Обрывки заклятий кружили по всему полю. Обожженная м а г и е трава ж е л т е л о на глазах и скрючивалась, превращаясь в обугленные спирали. Деревья рассыпались пеплом, и лишь черные пальцы корней бессильной злоби впивались в землю. Сложный вызов. Очень сложный. Я бы сказала, ф а т а л ь н ы Фатальный. Машина сделала крутой разворот в небе. С этой высоты только химера могла разглядеть такие подробности. Нина, моя замечательная начальница, взяла меня за руку. Ее эльфийские р а с к о с ы и глаза сияли решимостью. Короткие светлые волосы чуть вздыбились на макушке смешным хохолком. Даже в эту минуту каждое движение Нины сквозило уверенностью. Грации танцовщицы. Я взглянула в окно синим напылением. Изнутри мы видели все. Снаружи ни один, даже самый мощный маг не разглядел бы пассажиров. Что уж говорить о простых смертных. Но сейчас я смотрела не в поле, где не на жизнь, а насмерть схватились маги. На свое отражение в темном стекле. Да, видок у меня тот еще. Перепуганные карие глазища. На детском личике химеры, что разменяло не одно столетие. Напряжение и страх. Нервно поправив рыжую косу, я вцепилась в ладонь Нины, как спасательный круг. Пульс взвился до небес. Причувствие скорой беды стиснуло грудь покрепче стальных тисков. Тайна. Начальница повернулась ко мне всем корпусом. Изящная ладонь приподняла голову за подбородок. Серо-голубой взгляд почти з а г и п н о т и з и р о в а л подчинил. Тайна. Все будет хорошо. Слышишь? Я кивнула, потому что ничего другого сделать не могла. Машина пошла на снижение, и я захлебнулась наплывом энергии. Последние недели я только и делала, что училась приглушать аурное зрение. В каждой схватке сильных колдунов оно перегревалось. Перед глазами плясали черные точки, в висках пульсировало, в голове гудело. Но даже мизерным процентом прежнего аурного зрения я видела пестрые сполохи энергии. последние недели я только и делала, что училась приглушать аурное зрение. В каждой схватке сильных колдунов оно перегревалось. Перед глазами плясали черные точки, в висках пульсировало, в голове гудело. Но даже мизерным процентом прежнего аурного зрения я видела пестрые сполохи энергии. Они взвивались почти до неба, и десятки, сотни осколков мощных заклятий только и ждали любого, кто подвернется под руку. Тайна. Бриолис к а з а л что это последняя масштабная битва. Наши добивают остатки армии заговорщиков. Давай же, у нас получится. Приободрила Нина, напомнив, что здесь мы по личной просьбе н е з а б в е н н о г о главы спецслужб земли. Бриолиса Лейна, Лельдиса, как и мой жених-оборотень. Я хотела ответить, но слова не шли с языка. Пересыщенный магией воздух к о м о м вставал в горле, мешал глотать и даже говорить. Машина спустилась на обугленную часть поля. Два отряда колдунов о с а т а н е л а т а р а н я л и друг друга разного вида магии. Двадцать с небольшим заговорщиков и чуть больше наших агентов спецслужб изощрялись колдовских м е т о д о в уничтожения друг друга. Десятки трупов валялись повсюду, напоминая сломанные манекены, выброшенные из ближайшего бутика. Крови почти не было. Ее поглотила магия. Зато пахло ей так, словно все вокруг. Воздух, земля, останки ни в чем не повинных растений пропитались железом и солью. Машина остановилась. Автопилот распахнул двери, и мы с Ниной выпрыгнули наружу почти одновременно. Я споткнулась и посмотрела под ногу. Мышка. Маленькая серая, пушистая, лежала вверх лапками и чуть дергалась в агонии. Колючий ком застрял в горле. Бросилась в глаза обугленная бабочка на черной спирали мертвой былинки. Она собиралась взлететь, но не успела. Я сглотнула. Во рту пересохла и неприятно соднила. Кулаки сами собой сжались. Нина похлопала по плечу. Пора в бой. Остальные химеры задействованы в местах других колдовских заварушек. Там тоже жарко, страшно и опасно. А здесь? Здесь в разы ужасней. Но кроме нас больше некому. А значит, пора в б о й Остатки заклятий заметили нас сразу же. Устремились к легкой, как им казалось, добыче. Я торопливо принялась за работу. Смастерила сразу три энергетические сети. у п р о ч н и л а добавив магии. Замахнулась. Раз, два, три. Попались, голубчики? Четыре. п я Попытаешься улизнуть? А вот дудки!» Адреналин забурлил в крови, вытеснил страхи, сомнения. Бешеный стук сердца стал размеренным, спокойным. Я опять превращалась в машину. Каждое движение выверено, каждый шаг просчитан, каждая атака в нужный момент, ни секунды раньше, ни мгновением позже. Магические осколки трепыхались в сетях, как громадные рыбины рвались на волю, сотрясая все тело. Я закручивала ловушки, заставляла магию смешиваться, превращаться в чистую энергию, без злобы, без желания убивать, без цели атаковать. Минуты капали, а я продолжала работать, не расслабляться, не паниковать, не пропустить ни единой атаки. Все выглядело вполне сносно, тяжело, магически и физически, утомительно и долго, но не особенно сложно для химеры. что зачищало города, леса, поля уже почти год. Отголоски войны между властями земли и бунтарями, сильными магами, докатились до м е л и м и р а моего города. Но мирных жителей пока не затронули. Спецназу, полиции, а г е н т о м спецслужб удавалось с держивать мятежников на подходе. Силы мятежа иссякали, запасы заклятий были почти исчерпаны. Нам оставался один л и ш шаг, один рывок. И восстание подавлено. Мир и спокойствие воцарятся на улицах городов и поселков. Но почему-то именно тогда, когда совсем расслабишься, пожелаешь Талику приятной, размеренной жизни, случается непредвиденное. Словно судьба не позволяет нам, пешкам, на ее шахматной доске, предвидеть будущее, планировать жизнь наперед. Я ничего не успела понять. Лишь услышала, как сзади закричала Нина. «Тайна!» «Прыгай вправо!» «Тайна!» Я оглянулась, застыла в нерешительности и шоке. Сине-зеленая, ф л о р е с и р у ю щ а я пасть бродячего портала разверзлась прямо перед нами. Страшное явление поглощало магию, живых существ, и все, что попадалось на пути, и забрасывало в неведомые дали. Хорошо еще, если в наш мир, не в соседний. Я слышала в параллельном мире, на планете Сварая, сейчас главенствовали бандитские шайки. Все, кто не нашел себе места в новом земном государстве, подались туда. Грабили, убивали, насиловали. Беззаконие, страх и разбой воцарились в тех землях. Паника заставила жадно глотать воздух. Я лишь подумала. «Боже, Рис, как мне тебя не хватает?» Вспомнила своего защитника, любимого оборотня, что ради своей избранницы шел на любые смертельно опасные приключения. Помог воскресить маму. вернуть ее из затяжной комы длиной в несколько столетий. Последняя мысль потянулась к нему, мощному, красивому, непобедимому Лендису, который столько мне дал за этот неполный год отношений. Мы ведь собрались пожениться, как только закончится война. Черт! Всегда говорила себе, нельзя откладывать счастье на потом. Нельзя говорить тебе, я порадую близких завтра, ведь завтра может не наступить. Парализованная, лишенная магии, на мгновение контакта с порталом, я замерла. Нина схватила за руку. Портал дернулся, выгнулся, как кобра перед броском, и всосал нас. Таврис Мы уже почти закончили обезвреживать очередную группу бунтовщиков, когда вдруг... Я ощутил это всем телом. Казалось, в грудь вонзился раскаленный пруд. Голова стала чугунной, глупой. Внутри что-то взорвалось, и появилось ощущение неотвратимости беды. Последний раз я чувствовал подобное, когда погибли мать и бабушка. На заре объединения миров мы только-только думали перебираться и сварая на землю. На родине творилось невообразимое. Колдуны сражались прямо на улицах. Бандиты прятались за каждым углом. В любой момент можно было слопотать удар боевой магии. Даже просто прогуливаясь или отправляясь на работу. В городах и поселках царили голод и разруха. Объединение миров каким-то образом повлияло на наши силы. Земляре не знали, да и не в курсе по сей день, что раньше наше колдовство было гораздо слабее. о б р о т н и обращались в течение нескольких минут, а не мгновенно, как происходило сейчас. Энергия магов в разы уступала нынешней. Получив в руки незнакомую прежде силу, многие распоясались. Решили захватить власть. Президент и его советники задействовали все отряды боевых магов – полицию, спецназ, даже регулярную армию. Но помогала слабо. Вскоре прежний спокойный колдовской мир стал похож на зону, населенную опасными преступниками, куда лучше не попадать без оружия и хорошей защиты. Тогда и началась вторая волна миграции на землю. Первой волной мигрировали слабые маги. Почти никто в своем мире, на родине смертных. Рожденных без талики магии, они чувствовали себя превосходно. Но затем на землю хлынули их сильные собратья. А куда деваться, если на Сварае стало опасным даже просто отсиживаться дома? Того и гляди, тебя снесут вместе с постройкой. Или крыша обрушится на голову. Мы почти добрались до спасительного портала. Последнего, что смогло предоставить правительство для мирных граждан. И тут случился магический взрыв. «Я помню все». Словно это случилось вчера. Помню глаза близких, синие глаза матери. Даже в последнюю минуту она желала мне счастья и здоровья на новой родине. Испуганные, расширившиеся глаза бабушки. Помню ее крик, отчаянные махи руками в воздухе и тишину. в тех пор я понял самое главное. Страшно не ругаться с ближними, не слушать их несправедливые обвинения, горькие слова, что болью отдаются в сердце. Самое ужасное – это когда ты больше не можешь услышать даже их голоса. В такие минуты ты готов к ссорам, к г р о ш е н н ы м лицу оскорблениям, к словам, за которые потом становится стыдно. Ты готов слушать крики и обвинения часами, лишь бы не внимать этой тишине, беззвучию, что говорит лишь об одном. Их больше нет. И вот сейчас я ощущал примерно то же самое. Опять, спустя многие столетия, рвалась энергетическая связь между мной и родным существом. Трещала аурная пуповина. Я хорошо запомнил эти ощущения. И вот теперь они появились вновь. И это могло означать лишь одно – с т а й н а я беда, такая, что даже я уже не в силах помочь. Решение мчаться в агентство я принял мгновенно. Вызывал машину, едва попадая по экрану Сотова дрожащими пальцами. Мог, конечно, и позвонить, но по телефону мало что узнаешь. Тем более в нынешние смутные времена сильные химеры почти не сидели в офисе. Большинство мотались по городам и окрестностям. Даже неизменная секретарша агентства «Моргана» большую часть времени работала вне офиса. Значит, надо бежать самому. Наверняка сидит там какая-нибудь попка. Девочка-химера со слабыми способностями, что едва начала осваиваться с работой. Начнет мямлить трубку, рыться в бумагах, путаться в показаниях. Нет, я должен выяснить все сам. Слава богу, операция подходила к концу. Ульдрих, свинкс, агент Бриолиса, который руководил нашим отрядом, понял все без слов. Потасовка магов закончилась. Зачинщиков обезвредили. Сейчас собирали свидетелей, чтобы в е с т и в офис. серебряная акта только для личных целей, прибыла в течение 10 минут. За это время я успел нервно обегать опушку леса и ее окрестности, надышаться насыщенным кислородом воздухом, так, что голова закружилась, и передумать не ведь что. Что с ней могло случиться? Допустим, ранили. Осколки заклятий, свирепые и вечно голодные, как гиены, атаковали так быстро и беспощадно, что иногда задевали химер. Что ж, у меня есть знакомство м е д б л о к е и спецслужб. Да и у Тайны, в принципе, тоже. Ее маму лечили именно там. Черт, что я скажу, м и л и Раньше, много столетий назад, когда Земля еще не соединилась с магическим миром, маму Тайны звали Ольга. Потом случилась невероятная цепочка событий. Ольга умерла от рака, а Тайна вернулась за ней в прошлое, спустя столетия, и утащила в колдовское будущее. Здесь Ольгу фактически воскресили, дали новое имя и документы. Не без помощи Нины, начальницы тайны и поверенной во всех делах. Теперь Ольгу звали Мелисента. Маги энергии жизни из секретного медблока спецслужб исцелили ее не без моей помощи, превратив среднюю ворожею. Теперь она экстерном обучалась магии. Тому, что настоящие, урожденные ворожеи, практикуют с малолетства. Ежедневно брала уроки у Юлианы, знакомой тайны. Я хотел устроить Мели в специальный центр по обучению магов, у которых внезапно открылся дар. Это явление еще будоражило научные умы. Некоторые смертные внезапно открывали в себе талант к магии. Видимо, пробуждали спящие древние гены. Их собирали по всей земле и привозили в центр, где обучали, тренировали, объясняли, как использовать дар. Но тайна настояла, чтобы м и л и учила Юлиана. Сама ворожея не возражала, напротив, энергично взялась за дело. Насколько я понял, их т а й н о связывала, если не крепкая дружба, то хорошие приятельские отношения. Невеста много раз выручала ворожею со срочными зачистками. А один раз вообще спасла жизнь д Юлиане и ее клиенткам. Тогда все только начиналось. Восстание сильных магов, война и беспорядки. Я решил пока ничего не сообщать Милей. Ее психика еще только постраивалась под новую ауру и могла дать сбой. Истерика, депрессия, нервный припадок, а в худшем случае исчезновение способностей. Вот к чему приводили такие сбои. Зачем? Возможно, все еще удастся исправить, предотвратить. Я постарался продышаться, но воздух царапал горло наждачной бумагой. На грудь будто бетонная плита навалилась. Я сел в машину и машинально пристегнулся. Инстинкты Это очень хорошо. Правильные привычки тоже неплохо. Они выручают, когда голова занята другим, а эмоции зашкаливают, лишая здравомыслия. Внизу замелькали знакомые пейзажи. Окраины м и л е м и р а замки по старину, коттеджи, новоделы, готические башни, центр города с постройками-фантазиями. Они то извивались волнами, то выгибались тонкими арками, а то и вовсе растягивались по улице диковинной пестрой паутиной. Магия помогала творить с металлом и камнем то, чего не позволяли технологии, а технологии то, чего не могла магия. Вместе они создавали настоящие архитектурные абстракции, похожие на картины сюрреалиста. Знакомый офис агентства Химеры. В спецслужбах его называли не иначе, как Химеры по вызову. Но Нина не обижалась. Тем более, что произносили эту фразу всегда с придыханием и обязательно уважительным тоном. Измененные м а г и е деревья щекотали кронами крышу небоскреба, похожего на древний земной замок. Машина еще не остановилась. Я сам распахнул двери, игнорируя предупреждение автопилота. Осторожно, автомобиль еще не зашел на посадку. «Плевать мне на твою посадку и иди к черту!» Я мягко приземлился на темно-бордовую мостовую. Выпрямился и рванул к стеклянным дверям офиса, эдакой о б м а н к и для посетителей. Казалось, вы можете наблюдать все, но вы не видели ничего, что творилось внутри. Это химеры следили за улицей сквозь двери. На кожаных синих диванах под ц в е т обоим теснились посетители. Пестрая толпа в одеждах самого разного дизайна и стоимости. В офисе стоял негромкий гул. Клиенты старались не говорить полный голос, но и совсем молчать не могли. Шушукались, переговаривались на пониженных тонах. Ну да, химеры на срочных вызовах, в местах колдовских потасовок. На обычных клиентов времени совсем мало. Черная глянцевая стойка ресепшена с вазочками, полными печенья, орешков и сухофруктов. Естественно, я оказался прав. На встречу подалась Дарья. Ее недавно приняли в агентство, исключительно в помощь Моргане. У Нины было непреложное правило – никогда не брать на работу слабых химер. Она чувствовала свою ответственность за каждую девушку, старалась давать им задачи по силе. И если видела, что химера слабенькая, энергетики шиш да м а л е н ь к а я не поддавалась ни на какие уговоры. За это и многое другое Нину уважали все. Даже спецслужбы. Дарья уродилась мизерным запасом энергии. В отличие от сильных химер, ее аурного зрения едва ли хватало, чтобы различать осколки заклятий. Скорее всего, они выглядели для нее, как тени прохожих, что мелькают под окном в летний зной. Миловидная блондинка с ультракороткой стрижкой под Нину подняла на меня серые глаза и спросила. «Чем могу быть полезна, Таврис Лейн?» Я заходил к тайне и Нине не раз. И здесь меня знали в лицо. «Где сейчас тайна?» – без прелюдии выпалил я. Сердце бешено колотилось, руки заледенели. Я телом и душой ощущал, что новости собьют с ног. Зубы неприятно скрипнули. Дарья полезла в виртуальный журнал. Прозрачные листы замелькали по воздуху, выдавая секретную и не очень информацию. Наконец они остановились. Дарья подняла глаза, и по ее взгляду стало ясно. Тайна и Нина в горячей точке. Тайна с Ниной поехали на Зельдинскую окраину. Сквозь барабанный бой сердца в ушах прорезался голос секретарши. Я схватился за стойку так, что пальцы побелели. В голове словно что-то взорвали. Боль пронзила от затылка до копчика. а о н и с Ниной?» — выдавил я через силу. Дарья кивнула, бледная и все понимающая. Больше никого не оставалось. Когда поступил вызов, только они еще не выехали на задание. А там... там же последняя битва. Я рванул к дверям, больше ничего не слушая. Запрыгнул в машину и задал курс. Сердце выпрыгивало из груди. Шею будто стягивали удавкой. Руки и ноги покрылись нервной и спариной. — Стоп! Чёртов Лельдис! А ну-ка прекрати психовать! Я попытался успокоиться, взять себя в руки. Но в голове бились отчаянные мысли. Господи! Она у меня одна. Единственная пара. Женщина, способная сделать такого, как я, высшего оборотня. Или несчастным на всю жизнь. или самым счастливым на свете? Если я ее потеряю, зачем вообще жить? Машина сделала несколько крутых пике, и над нами распростерлось мрачное угольное поле. Мертвая земля, черная трава, обугленные останки деревьев и пепел, насыщенный магией. Слабым аурным зрением существа, в чьих венах течет капля крови химеры, я видел, сколько сильных заклятий в ярости мечется вокруг. Агенты спецслужб обезвреживали в магов, брали пленных, сажали в специальные машины. Медики уносили раненых обеих сторон и трупы. Все, кто еще мог, жгли о с а т а н е л ы е осколки боевой магии пучками энергии. Били наугад, по ощущениям, почти вслепую. И потому зачастую лишь задевали их. Вот почему химер так ценили. Вот почему они всем так нужны. Но где же они? Тайны с Ниной нигде не обнаружилось. В висках запульсировала кровь. Тело стало вялым, неподатливым. Я едва заставил себя выпрыгнуть из машины и еще раз осмотрел поле. Нет, ни той, ни другой. Где они, черт возьми? Определить, кто командир отряда спецназа труда не составило. Самый мощный дракон с аурой до небес, крупный, как медведь, и ловкий, как змея. Он обернулся и двинулся навстречу. Так. спокойно судя по выражению его лица положение не безнадежно нет ничего хорошего его хмурый взгляд не предвещал но я прекрасно знал как выглядят те кто собирается сообщить роковую новость видел не раз ага значит новость не совсем убийственная но наверняка ужасная уже не так плохо если есть шанс я ее из-под земли достану даже если придется отправиться в ад. Дракон немного нервно откинул назад прядь белокурых волос и остановился в паре шагов от меня. — Ты ведь Таврис Лэйн, жених химеры тайны? — уточнил он ровным голосом. Я кивнул. Ни на что другое просто не оставалось сил. — Я Варн, командир отряда. Я видел, что случилось. Может, присядем? Боже! Как я ненавидел это, может, присядем. Хочешь воды, ты только не волнуйся. С этого все и начиналось. Всегда неизменно. Неприятности, дурные вести, нехорошие прогнозы. Я сглотнул, сжал кулаки, стиснул челюсти так, что самого аж передернуло и выдавил. — Говорите уже. Варн пожал плечами, словно говорил. — Ну, как хочешь. Я предупреждал и рубанул. Их засосал бродячий портал. Я замер. Не вдохнуть, не выдохнуть. Воздух словно окаменел в легких, давил непомерной тяжестью. Я втянул его с каким-то неприятным свистящим звуком. Варн, понимающий, покачал головой, осторожно коснулся плеча и объяснил. Магия схватки повредила ткань между мирья. И вот результат. Девушки даже ничего предпринять не успели. Может, и не поняли, что произошло. Они наверняка живы, но, скорее всего, на с в а р а я Показалось, голова взорвется. Кровь прилила к лицу и жгла будто кипятком. с в а р а я Мир, где сейчас одни воры, бандиты, убийцы. «Разве это место для моей тайны?» Я снова скрипнул зубами. «Неприятно. До передергивания». Попытался что-то ответить, поблагодарить за информацию. Но Варн все понял без слов. Резко развернулся и направился к отряду. Я постарался собрать себя в кучу. «Так, она жива. Жива, черт возьми. И я обязан сделать все, чтобы она не погибла. Тайна. Я помогу. Главное, держись». Первая паника склынула быстро. Воспоминания резанули по-живому. Мать, бабушка и гибель. Я отодвинул все на задворки сознания. Постарался успокоиться и разработать план действий. Ага, надо обратиться к Бриолису. Его агенты способны создать портал и снабдить меня заготовкой другого. Задача — попасть в Араю, найти тайну инину, выручить, если потребуется, и вернуть на землю. У меня получится. Воздух неторопливо вытек из груди. На ватных ногах направился к машине и велел автопилоту лететь в офис спецслужб. Каждая минута на счету. Сварая самое опасное место, которое только можно придумать. Женщинам там не место. А моей женщине и подавно. Но я ее выручу. Ужом извернусь, но верну. Тайна. Мы кувыркнули столько раз. что даже мой натренированный вестибулярный аппарат начал жаловаться. Желудок неприятно скрутило, тошнота подкатила к горлу. Я едва сориентировалась, когда портал вздумал избавиться от невольных пассажиров. Нас выбросило на такой скорости, что затормозить или приземлиться на ноги не представлялось возможным. Обращаться в неведомом месте, чтобы приземлиться самым лучшим образом, на все четыре лапы, выглядело слишком опрометчивым, Я свернулась в позе зародыша, задержала дыхание. По спине резанула осокой, одежда уложнилась. Я едва успела плотно сомкнуть губы, как скатилась под воду. Уши и нос мгновенно напомнились прохладной влагой. Я зажмурилась и начала тонуть. Медленно, но верно двигаться ко дну. Я чувствовала только, как заканчивается кислород, как грудь разрывает, а в ушах нарастает гул. Холод охватил тело, зато сердце забарабанило с удвоенной силой. «Ничего, я выдержу. Ради мамы и ради риса». Нину я не видела и хранила отчаянную надежду, что она осталась на берегу. Наконец движение застопорилось. Я остановилась, спиной затылком ощущая острые камни дна. Осторожно приоткрыла глаза. Вокруг ожидаемо распростерлась вода. Прохладная, зелено-голубая. б р Скорее всего, я очутилась на дне озера. Воздуха не хватало отчаянно. Пульс нарастал. Голова стала гулкой, пустой. Но мыслила я на удивление четко и ясно. Внутри разлилось спокойствие, вытеснив панику и ужас. Словно организм решил, что надо собраться, действовать. а переживать успеется. Включились инстинкты, а эмоции ушли на второй план. Такс, надо всплывать. Я развернулась, обнаружив тот самый крутой склон, по которому скатилась. Он выглядел рыхлым, вязким и скользким. На такой берег будет непросто выбраться. Навстречу незадачливому утопленнику торчали острые изломы корней. Но вначале надо всплыть, глотнуть кислорода, набраться сил. Насколько это возможно? Я дернулась вверх. Еще и еще. Вода давила на плечи и грудь, не желая выпускать из объятий. Но уж, дудки, если меня не убили самые мощные заклятия, то озеро не утопит точно. Я дернулась снова. Силой толкнулась руками и ногами. Еще, еще и еще. Вода нехотя поддалась. И тело пошло наверх. Голова разрывалась от боли, в ушах шумела, грудь распирала до сильной рези. Но я продолжала двигаться. Грибок за грибком, раз за разом. Наконец, перед глазами замаячил слепящий хоровод солнечных зайчиков. Откуда ни возьмись, появились новые силы. Я рванула так, словно еще недавно каждое движение не отдавалось теле страшной ломотой, резью и жением. «Га!» Воздух с болью ворвался в грудь. Я начала отчаянно дышать, дышать, дышать. Не думая ни о чем, просто грести руками и глотать спасительный кислород. Несколько минут я приходила в себя. Когда черные точки перед глазами пропали, а круглые листья водорослей обрели четкие контуры, я обнаружила, что на самом деле плыву посреди озера, вернее, неподалеку от берега. Я выровнялась дыхание, выждала, пока сердце вернется к нормальному ритму, и огляделась снова. Ага, ближайший берег не вариант. Слишком крутой и чересчур глинистый. Можно часами карабкаться и скатываться назад. Чуть полодаль манил незадачливого утопленника безлюдный песчаный пляж. За ним распростерся лес. словно охраняя берег от чужих глаз. Я поплыла туда, старательно огибая канат ы стеблей. Водоросли выстреливали наружу многоугольниками л и с т ь я с острыми шипами. На длинных стеблях покачивались цветы, похожие на колокольчики. Странно все тут. Дышать стало намного легче, но только теперь я смекнула. Пересыщенный магией воздух давил на грудь. Мощные потоки энергии струились повсюду. От земли поднимался поток аурной лавы, похожий на солнечные протуберанцы. От каждого растения вздымал такой столб энергии, какого не излучали в нашем мире даже животные. Ага, я на Сварайте, родине Тавриса. Что ж, посмотрим, что с ней сталось. Ничего хорошего открытия не сулило, но и расстраиваться я не собиралась. По крайней мере, здесь умеют создавать порталы. а значит, мы с Ниной сможем вернуться домой. Вот только где она?» Словно ответом на мой немой вопрос с берега послышался крик. Я подняла глаза и увидела стройную фигурку. н е н а резво спускалась в мою сторону, таща за собой громадное поваленное дерево. Мало кто поверил бы, что эта хрупкая женщина, похожая на эльфику, й способна тягать такие грузы. Но я хорошо изучила начальницу. За внешней грацией, хрупкостью... крылась невероятная сила и стойкость какой позавидовал бы любой бывалый вояка стой где плывешь уморительно с к о м а н д о в а л а нина я притормозила начальница крутанулась на месте придавая ускорение бревну и оно полетело в воду сманый ч плюх фонтан ы брызг и неподалеку от меня появился спасительный гладкий ствол нина предусмотрела все ни сучков ни занос на дереве не оказалось лишь прочный канат т о с т о ветки что остался в руках начальницы. Матовая, похожая на тонкий металл кора, почти не скользила. Я ухватилась за дерево, подтянулась, и начальница потащила его наружу. Я развернулась и, не выпуская бревна, побежала. Берег был таким скользким, что без поддержки я немедленно скатилась бы назад, на глубину. Спустя пару минут под ногами появилась твердая почва. Я встала и понеслась, потому что бревно стремительно тащило вперед. А инстинктивно вцепилась в него, не в силах выпустить из окоченевших рук. Вот так, почти без усилий, скарабкалась я на аилистый пляж. Выпустила дерево и разлеглась на песке. Солнце приятно грело. Неподалеку о чем-то перекликивались птицы, стучали пернатые, вроде дятлов. После холодной воды раскаленный песок казался верхом совершенства. Нина не мешала, не трогала и не теребила. Присела рядом и только сказала. Хорошо, что не на дно морское выкинула. И на том спасибо. Я лежала, смотрела в сизо-голубое неприветливое небо и думала о том же. Слава Богу, не выплющила тоннами воды, не выбросила вглубь скалы или в недра планеты. Бродячему порталу все равно, куда доставить случайных пассажиров. Его магия разрушительна, а последствия непредсказуемы. Нам еще повезло. Фуф, мы живы. Прибыли относительно нормально. Остается лишь найти дружественных магов и вернуться на Землю. И вот это, чувствую, станет самой тяжелой задачей. Я немного изучала то, что происходило в последние годы на Сварае. Насколько я поняла, сильные колдуны поделили планету на сферы влияния. Слабых вытеснили в холодные и неплодородные края с ужасным климатом и опасными хищниками. Заправляли на сварае в основном высшие оборотни. Почему так вышло, что двусущие взяли вверх над обычными магами, даже очень сильными, я не поняла. Но сам факт давал небольшую надежду. Мы с Ниной тоже относились к высшим, химерам, которых тут раз-два и общался. Обращаться уже научились. Значит, доказать расовую принадлежность сможем за считанные минуты. Даже тем, кто не способен видеть ауру. Тренировки о б р е т е н и я второй ипостаси не прошли даром. Мы больше не падали без сил во время обратного перехода, не впадали в кому. Легкая слабость, небольшое головокружение – вот и все, что оставалось после обращения. Судя по лицу Нины, ее мысли потекли в то же русло. Состояние воды, земли и леса даже не г о в о р и л а в о п и л а о том, что осколки сильной магии здесь нормально не чистили. Сжигали мощным аурным пламенем. В результате повсюду витали магические отходы, мешали нормально дышать, портили воздух. Еще одно очко в нашу пользу. Мы с Ниной смогли бы помочь. Не полностью, конечно, но хотя бы частично и на какой-то отдельной местности. Итак... Если нам окажут помощь, нам есть что предложить взамен. У нас есть козыри, и мы вполне себе сойдем за магическую элиту Свараи. Осталось продышаться, собраться с духом и отправиться, куда глаза глядят. Найти какое-нибудь племя двусущих и заключить сделку. Вроде бы выглядело несложно и вполне осуществимо, если не считать того, что вокруг, куда не кинем взгляд, раскинулась девственная природа, воздух кишел магии, И в голове неприятно гудела. «Ладно, привыкнем. Местные живут тут годами, адаптировались, сможем и мы. И не такое осиливали». Нина уверенно кивнула, будто подтверждая мои мысли. Я приподнялась на локтях, и начальница озвучила вопрос, прежде чем он сорвался с губ. «Ты мокрая. Надо как-то просушить одежду. Давай, что ли, костер разведем?» Я кивнула. Бродить не весь сколько в промокшей насквозь одежде приятного мало. Пока погода радовала летней жарой, которую я любила больше всего. Но кто его знает. Сильные магические всплески способны вызывать и снег летом, и зной середине зимы. Пока еще тепло, надо просохнуть. Недолго думая, Нина подтащила дерево поближе, сбросила одежду и обратилась. Несколько струй аурного пламени, в сотни раз горячее и мощнее обычного, и влажная древесина вспыхнула факелом. По стволу поползли лепестки огня. Охватили его целиком. Послышалось шипение. Струйки пара закурчавились в воздухе, приятно потянуло запахом костра. Пока я пораженно хлопала глазами, Нина сходила на опушку, принесла немного сухого хвороста, и наш импровизированный костер разгорелся на славу. Начальница обратилась к женщину, чуть пошатнулась и присела на песок, не одеваясь. «Я скинула влажные тряпки». вырвала с корнем несколько мощных стволов прибрежных растений, мотнула в песок и развесила на них одежду. Присела неподалеку от Нины, обняла себя за колени и спросила. — Будем искать высших оборотней? Начальница охотно кивнула. — Попросим о помощи взамен на хорошую зачистку поселения? Еще один короткий кивок. Фуф! Наши мысли сошлись. Осталось высушиться и начать действовать. В конце концов, мы живы, здоровы, и магически сильны. Остальное приложится. Да и рис наверняка отправится на поиски. Главное, чтобы выследил. С его-то аурным нюхом Лендиса он найдет нас, убеждена на все сто. А уж втроем мы их всех тут построим. Внутри поднялась волна воодушевления. Уверена, отчасти причиной тому Нина. Умела она настроить на боевой лад. Даже проезжая мимо окна всадники апокалипсиса, приветливо махая кослявыми руками, Начальница исхитрилась бы найти нужные слова и аргументы для поднятия боевого духа. «Нина на то и Нина. С ней я ничего не боюсь. А с рисом тем более».